пришедшему к власти 1 ноября, в Берлин были введены войска генерала Врангеля. 9 ноября собранию было предписано покинуть Берлин и перенести свои заседания в Бранденбург. Собрание не осмелилось апеллировать к народным массам и, ограничившись протестами, фактически прекратило свое существование. Формально оно было распущено 5 декабря 1848 года.